Врач шел рядом, по похрустывая белым одноразовым комбинезоном, процеживая слова сквозь закрывающую почти все лицо маску. К Виктору он вышел прямо из операционной, не переодеваясь, лишь скинув заляпанный кровью пластиковый фартук. «Я бы мог отказать вам в посещении. Медицинская служба не подчинена командованию в этих вопросах». Они прошли узеньким коридорчиком с густо оливковыми стенами и с маленькими дырочками. Стены слабо гудели, обдавая их волнами озона и фиолетового света. Возле наглухо закрытой двери медицинский робот, узенький, высокий, неизбежно белый, похожий на нескладного подростка-акселерата, провел по их одежде длинными гибкими манипуляторами, проверяя качество дезинфекции. «Но вряд ли ваш визит ухудшит...» «Скажите...» Виктор протянул руку к двери, и Таня, ожидая его прикосновения, уползла в бок. «У него есть шанс?» ни малейшего. Поэтому я вас пускаю». Он шел не к Богу и не к сверхчеловеку. Землянин умирал, и, поняв это, Виктор ощутил противоестественное облегчение. Землянин лежал перед ним, обнаженная кукла, окутанная проводами и трубочками, с серым диском кардиомонитора на груди. Он был в сознании без малейших следов ожогов, которых подсознательно ожидал Виктор, и лишь странная неподвижность крепкого мускулистого тела выдавала подползающую к нему смерть. — Вы пришли потому, что это ваш долг, капитан. Это были первые слова землянина, и Виктор вздрогнул. — Нет, не только. — Потому что я попросил вас прийти. — Наверное, нет. — Демченко вздохнул, и Виктору послышалось удовлетворение. — Тогда садитесь. Да, на койку, больше здесь ничего нет. Так зачем же вы пришли? Странный разговор. Демченко словно допрашивал его. — Потому что это мой долг, и потому что вы просили, и потому что мне захотелось взглянуть на человека, сумевшего сделать то, что сделали вы. Удовлетворены? Землянин слабо кивнул. «Тогда встречный вопрос. Зачем вы меня звали?» С минуту Демченко молчал. Потом спросил. «Бой еще идет?» «Да. Мы только что догнали десант». «Мне страшно умирать одному», — просто сказал наводчик. «Наверное, это признание не украшает офицера, но теперь уже все равно». «А самый бесполезный человек во время боя — капитан». «Вы можете посидеть со мной без ущерба для крейсера?» Виктор вздрогнул. «Я не хотел вас обидеть». «Вы хороший капитан, Виктор. Вас не оскорбит, что я называю вас по имени?» «Нет. На моей планете нет фамилий». «Алькор Туманный?» «Да». «Как вы уцелели, Демченко?» «Излишняя дисциплинированность. Я был единственным, кто надел перед боем скафандр». Там же жуткая теснота в боевых постах. Теперь он говорил очень тихо, и Виктору приходилось напрягаться, чтобы разобрать слова. А когда я очнулся и увидел, что поганец несется на нас... Честь планеты! Я же единственный землянин на корабле. Я обязан был сделать больше, чем другие. Я представляю вас к Ордену Солнца, Демченко. Уж на это капитан еще нужен. Виктор попробовал улыбнуться. «Мне уже не надеть никакого ордена. А солнце, оно всегда со мной. А вы видели солнце, капитан?» Виктор покачал головой. «Даже смешно. Мы воюем во имя Земли и именем Земли, усмиряем колонии, требующие независимости, мотаемся из одного конца галактики в другой, умираем и убиваем, то есть убиваем и умираем». Демченко на секунду прикрыл глаза, облизнул губы. А Землю, Солнце видел только я, один из всего экипажа. Земля — это символ, Демченко. Колыбель всех планет, всех цивилизаций. Наш флаг, если хотите. Для меня Земля — это не флаг. Это голубое небо. Вы знаете, как красиво, когда небо... Да, у вас оно тоже голубое. Это зеленые леса. Это снег и холод, и раскаленный жарой песок тоже. Это мой город. Города могут быть красивыми, когда им больше тысячи лет, когда один город не похож на другой. Одна из трубочек, впившихся в тело Демченко, запульсировала, впрыскивая в кровь лекарства, и голос наводчика окреп. Знаете, я рос в маленьком городке. Вокруг тайга, лес на сотни километров. «Город старый-престарый, старый, каменные дома, бетонные дороги. Кроме станции космической связи никаких следов цивилизации. На любой планете таких городов тысячи, а для меня он единственный». «Я понимаю», — осторожно сказал Виктор. Для меня, например, есть лишь один островок из тысяч островов Алькора Туманного, а для Ольсона один из этажей мегаполиса в Порт-Альве, а для Карлоса одна из башен кланового замка на Кориане. Я вообще попал в космос случайно. Не проходил ни по здоровью, ни по интеллектуальным тестам, все показатели средние, но очень уж и смог всех переубедить». — Это счастье для крейсера, что смогли, — искренне сказал Виктор. — Да. Знаете, как я решил, что непременно буду офицером космофлота, стану защищать Землю от врагов? Обыкновенная мальчишеская мечта. Только у одних это проходит, а у меня осталось. Вы не играли в детстве в космическую войну? — Играл Вот и я играл. Я жил в старом доме, ему лет триста, не меньше. А напротив стояло совсем уж древнее здание. Там, конечно, никто не жил. Из кирпича. Знаете, что это такое? Да, в отсталых колониях иногда строят из него. Однажды мы играли, что на наш город напали космические захватчики. Меня поставили охранять наш дом. Ну, я и додумался. Залез в эту кирпичную развалину, поднялся на крышу. Там по краям крыши были маленькие башенки. Не представляю, для чего их сделали. Я подергал на одной дверь, она отлетела. Там все уже проржавело насквозь. Вошел. Маленькая комнатка, по стенам узкие окошки, как амбразуры. Лучшего и не придумаешь. Весь наш двор был виден, как на ладони. Я встал у окна с пистолетом и жду. И вот, пока я стоял там, словно случилось что-то. Смотрю с высоты на город, на полоску леса вдали, на серую трубу гравиантенны, и чувство, что я действительно все это защищаю. Это словами не выразишь. Демченко замолчал, и Виктор тихо спросил. А потом? Потом мои друзья вбегали во двор, а я полил по ним с крыши. У нас были игрушечные пистолеты, стреляющие ампулами с краской. Там полдвора забрызгало красным, словно действительно шел бой, а они даже не могли сообразить, откуда по ним стреляют. Правила у нас были строгие, те, в кого попала хоть капля краски, садились и ждали конца боя. Зеленая трава, дорожки из белого кварцевого песка, десяток неподвижных пацанов, ждущих конца игры, и все в красных пятнах. Это было так похоже на настоящую войну, которую мы только в кино и видели, что мне стало страшно. Я даже радоваться своей победе не мог. Демченко перевел дыхание и закончил. С этого все и началось, с детской игры. И теперь должно кончиться. Он вдруг дернулся и судорожным рывком повернул голову в бок. Его тошнило. Виктор потянулся было к нему, но из стены уже выскользнули гибкие щупальца манипуляторов, подхватили тело наводчика. Через минуту Демченко снова лежал неподвижно. «Капитан, вас кто-нибудь ждет дома?» Виктор кивнул. «Ждут». Он вспомнил низкое серое небо и шум набегающих на берег волн и мелкую привычную морось, беззвучно ложащуюся на скалы. «У нас нет семей в земном понимании, но...» А меня ждет только земля. Демченко улыбнулся и закрыл глаза. А в стене отчаянно заверещал зуммер. Снова выметнулись манипуляторы. Коснулись тела наводчика и медленно поползли обратно.